Прошла ещё неделя. Викис, с которой я разговаривал каждый день, сказала, что она в беспомощном состоянии, в каком-то отцепинении. Я тоже, не то чтобы я не беспокоился о Нике, я всё время думал о нём, но сейчас его срыв не вывел меня из строя. Не в такие ли моменты родители прекращают попытки жить жизнью ребёнка? Я снова шёл по улице, теперь в Сан-Рафаэле. Я шёл мимо людей и переступал через них. Эти люди одиноки, покинуты близкими, и я думал, как всегда, где их родители? Но на этот раз я задавал вопрос себе. Неужели я стал одним из них, родителей смирившихся с поражением? Мои страдания и мучения нисколько не помогли Нику. Я не делал вид, что ничего не происходит. Я делал то, что мог. Я ждал. Это нисходящая спираль. Это дегенеративная болезнь. В воображении я представлял её в виде нисходящей спирали. Нет, мои чувства не притупились, хотя как бы мне хотелось ничего не чувствовать. Порой мне кажется, что я просто раздавлен грузом переживаний. Я старался бодриться, держать себя в руках. Рэнди продолжал звонить Нику и оставлять сообщения на его замолчавшем мобильнике. Этот мудрый, терпеливый парень был как спасательный круг для моего сына. Пользуясь телефоном З, который ещё работал, Ник звонил и оставлял сообщение. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы в безопасности. У меня всё хорошо. Мы ходим на собрания. Я стараюсь не употреблять. Он утверждал, что рецидив был эпизодической ошибкой и продлился всего 3 дня, а сейчас всё в порядке. Но чем больше он говорил, тем очевиднее становилось, что это голос Ника, который сидит на наркоте. Я ждал Это как наблюдать издали за поездом в последние минуты перед его крушением с помощью бинокля с дефектными линзами. Все, кто любил Ника, сочувствовали ему. Карен и я, Вики и я, Ренди, мы всё понимали, но ничего не могли сделать. Я перезвонил Нику на оставленное сообщение. Ник, не забывай, как опасно для тебя не посещать собрания. Не забывай, как опасно следовать логике твоего мозга, когда на него воздействуют наркотики. Во время реабилитации, когда Ник работал с Ренди, он сам объяснил мне коварство болезни. Наркозависимый не может доверять собственному мозгу. Его мозг лжёт, говорит: "Ты можешь позволить себе одну выпивку, один косячок, одну дорожку, всего одну. Ты уже превзошёл своего наставника. Тебе не нужно зацикливаться на неукоснительном выполнении требований программы реабилитации, в которой ты нуждался, когда выходил из рецидива". Сейчас ты чувствуешь себя более счастливым и полноценным человеком, чем когда-либо прежде. Ты независим, бодр и энергичен. И Ник сказал тогда, что не может доверять собственному мозгу и должен опираться на поддержку Ренди, на встречи анонимных алкоголиков и наркоманов, на программу реабилитации и на молитвы. Да, на молитвы, чтобы двигаться вперёд. Ник, ты делал такие успехи, ты так много достиг. Позволь мне процитировать тебя самого. Всё, что у меня есть, пойдёт прахом, если я не удержусь в программе. Через 2 дня в среду Ник позвонил и заплетаящимся голосом попросил деньги на оплату квартиры. Он сказал, что знает, что я откажу. Эти слова он приберёг к наконец разговору после того, как произнёс: "Я тебя так люблю. Я в порядке. Мы правда облажались, но теперь у нас будет всё хорошо". Я просто немножко расслабился, чтобы прийти в себя после метамфетамина, и кокаина, и героина, и Вики тоже сказала ему нет. Пятница никаких вестей. Суббота никаких вестей. Воскресенье никаких вестей. Никаких вестей до понедельника, когда по электронной почте пришло письмо. Привет, пап. Мы в пустыне. Z делает рекламный ролик здесь в Джошуа 3. Мой телефон не принимает сигнал, и я одолжил компьютер у одного парня. Прости, это произошло реально неожиданно. В любом случае я позвоню, когда найду телефон, который работает. Здесь жарко и скучно. Зэ занимается одеждой, а я пишу в тени. Не беспокойся. Может быть, у меня будут радостные новости. Люблю, Ник. Парк Джошуа 3. Передышка. Оазис. Может быть, Ник остановится сам. Может быть, всё наладится. Никаких вестей в течение двух следующих дней. Но Ник же в пустыне, пишет в тени деревьев, хотя и в пустыне есть наркотики. Вечером мы с Карен по очереди читали детям. Мы уже приближались к концу книги о Гарри Поттере. Профессор Дамблдор умер. Многие дети наших знакомых часами плакали, когда читали эту часть. Альбус Дамблдор, защитник Гарри, с которым эти дети выросли, Умер. Зло побеждало, и я чувствовал, что бесконечная борьба с ним отняла у меня массу сил. В четверг у Джаспера после школы должен был состояться футбольный матч. У Дейзи занятия по плаванию. Карен и я разделили между собой обязанности по доставке детей на тренировки. Я нашёл тихий уголок в клубной комнате около бассейна и занялся своей работой. Через щели жалюзи на окне заметил, как тёмная фигура изогнулась и вошла в воду. Над поверхностью мелькнули две ноги. Эта Дейзи отрабатывала технику плавания. Тренер, спокойный, не теряющий самообладания, загорелый и гибкий, бывший лучший пловец Америки, который тренировал всех наших детей, присел на корточке в конце дорожки, подбадривая Дейзи и других детей. Я потерял её среди множества тел в голубых купальниках и увидел только когда она повернула и поплыла по дорожке в обратном направлении вольным стилем, работая сильными руками. Я вспомнил, как плавал в бассейне её старший брат, Ник, как разрезал воду своим дельфиним телом. Эй, мистер, давай удерём. Ко мне подошла Дези, завёрнутая в пляжное полотенце, с неё капала вода после душа. Снова никаких новостей. Я частично избавился от панических настроений, которые постоянно сопровождали меня в подобных ситуациях в прошлом. Конечно, я беспокоился, но не сходил с ума от тревоги. Я чувствовал себя лучше. Я начинал отпускать себя. Я перешёл в стадию смиренного отрицания. Должно быть так чувствует себя солдат в окопе во время бомбардировки. Я выключил все лишние эмоции: тревогу, страх, и сосредоточил каждый из нейронов моего обновлённого мозга на настоящем моменте, чтобы просто остаться в живых. Я вёл молчаливую войну с опасным и вездесущим врагом со злом. Зло я верил в него не больше, чем в бога, но в то же время я знал одну вещь: только сам дьявол мог придумать болезнь, которая сопровождается таким симптомом, как самообман, когда её жертвы отрицают, что они поражены этой болезнью. Не хотят лечиться и всячески поносят тех, кто находится по другую сторону и видит, что происходит. После ужина Джаспер попросил меня проверить, как он выучил математику и новые слова. Потом мы вместе читали журнал Мэт. Лёжа в постели, я взял роман из грозящей обвалиться стопки на прикроватном столике. Мне казалось, я никогда не осилю все эти книги. К вечеру я так уставал, что мне удавалось прочитать страницу от силы две, и я засыпал. Карен тоже легла. Страница, две страницы. Я заснул. Зазвонил телефон. Я не реагировал. Прибывая в полубессознательном состоянии, я решил, что это мастер, которого мы вызывали для оценки стоимости некоторых ремонтных работ. Я думал, что это может подождать до утра. Телефон снова зазвонил. Я прочитаю сообщение утром. Нет, сказала Карен, лучше проверить, кто это. Первый звонок был от крестного отца Ника. Ник только что звонил ему и оставил сообщение. Он в Окленде. Голос моего друга звучал встревоженно. Он говорит, что у него неприятности и ему нужна помощь. Я не знаю, что делать. Сердце у меня заколотилось. Следующее сообщение от Вики. Ник позвонил и ей и тоже оставил похожее сообщение. Я наврал от Джошуа 3. Я не хотел, чтобы вы беспокоились, что я в Окленде. Я не употребляю. У нас неприятности. Нам нужны билеты, чтобы вернуться в Лос-Анджелес. Он рассказал запутанную историю о том, как они туда попали. В итоге они с З оказались в доме кокаинового наркомана в Окленде, который впал в безумие, и им нужно было оттуда быстрее выбраться. Ник в Окленде. Брут неохотно последовал за мной на второй этаж, шаркая по полу усталыми лапами. Я налил воду в чайник и поставил его на зажжённую конфорку. Перезвонил Вики. Она была в сомнениях, не знала, что делать: платить или не платить за авиабилет. Я понимал её колебания, но сказал: "Нет". Что касается меня, то я, может быть, подумал бы о помощи, только при условии, что он вернётся в наркологическую клинику. И я дал отбой. Потом я позвонил своему другу. Голос у него был уже более спокойный, чем на автоответчике. Он сказал: "Слушай", и включил свой автоответчик с сообщением Ника. Речь его звучала невнятно. «Мне нужна помощь. Я не могу позвонить отцу. Не знаю, что делать. Пожалуйста, ответь мне». Он оставил телефон мобильника Зе. «Грустно и горько это слышать», — сказал мой друг. «Одна часть моей души рвется в Окленд, чтобы забрать его, а другая часть готова свернуть ему шею». Снова Ник здесь и сидит на наркотиках. Почему-то я был непривычно спокоен. Я думал... Если он здесь, что он может сделать дальше? Прийти к нам в дом? Что я сделаю в этом случае? Может быть, он отправится к родителям Карен, как тогда, когда Нэнси обнаружила его в спальне в цокольном этаже? Или он снова вломится к нам в дом? Карен вышла из спальни и спросила: "Как ты думаешь, может он пойти к Нэнси и Дону?" Её беспокоили те же мысли. Может и не пойдёт, но кто знает? Может быть, стоит им позвонить и предупредить? Конечно, это растревожит их, но если мы не предупредим, они к явится будет ещё хуже. Мы позвонили. Куда ещё он мог бы пойти? На следующий день Ник оставил ещё одно сообщение своему крёстному и одно матери. На этот раз он сообщал, что девушка-наркоманка, у которой они живут, дала им деньги, чтобы улететь домой. Я сидел в библиотеке Корте Мадера, обложившись нужными мне книгами. Усиленно и сосредоточенно старался работать на своём ноутбуке, пытаясь удержать в которые раз 100, что стремительно выходило из-под контроля. Мобильник был включён в режиме вибрации. Внезапно он начал трястись и дребежать, как одержимый. Я взял его со стола, чтобы шум не мешал окружающим. На дисплее высветились зелёные цифры номер подруги Ника. У меня не было никакого желания выслушивать очередную ложь, и я выключил телефон. Позже, когда я поехал забирать детей из школы, я прослушал сообщение. Ник говорил, что они с Зэ возвращаются на машине из Джошуа 3 и наконец находятся в зоне доступа мобильной связи. Вот что он сказал дословно: "Привет, пап. Мы едем из Джошуа 3, и мы снова в зоне доступа". Меня поразило не столько его ложь, сколько её изощрённость. Он бы мог просто сказать: "Я в Лос-Анджелесе". Он бы мог просто сказать: "Привет". Но он взял придуманный им первоначальный вариант вранья и расцветил его всяческими подробностями, чтобы я ни минуты не сомневался в истинности этой истории. И я бы действительно не сомневался, если бы заранее не знал, что это ложь. Теперь я уже достаточно наслушался о том, какую паутину лжи способны сплести наркозависимые. Наркоман лгут обо всём, и обычно делают это с потрясающим мастерством, как-то писал Стивен Кинг. Это болезнь лжецов. Однажды Ник процитировал одну из прописных истин программы анонимных алкоголиков. Алкоголик стащит ваш кошелёк и соврёт об этом. Наркоман стащит ваш кошелёк, а потом поможет вам искать его. Где-то в душе я убеждён, что он на самом деле верит, что найдёт его и отдаст вам. Я прослушал сообщение несколько раз, хотел его запомнить. Неужели он забыл, что звонил матери и крёстному и говорил им, что он в Окленде и что ему грозит опасность? После всего, что было, неужели он думал, будто мой близкий друг не позвонит мне, ведь он беспокоился о Нике, думал, что ему опасно оставаться в доме наркомана в Окленде. Неужели он не понимал, что его мать, с которой мы вместе пережили эти адские американские горки с его наркозависимостью, не позвонит мне, чтобы обсудить, что нам делать? И не только для этого. просто поговорить с человеком, который любит неко так же, как она. Сообщение на этом не оканчивалось. Он говорил вполне связно, язык не заплетался. Судя по голосу, он был в норме. Сказал, что скучает и любит меня.